Глава вторая. Я тоже переживала. Не только от всей невероятности ситуации, в которой оказалась, но и потому, что испытывала вполне разумные сомнения в том, что моя помощь окажется к месту. У меня недостаточно практических знаний, опыта. Да и в этом мире, судя по тому, что я видела, медицина наверняка задержалась на уровне нашего 19 века, если не 18. электричество разумеется, нет, Да и что я могу сделать с тем нехитрым набором лекарств, которые захватил с собой? Вы сказали, что у вас есть магия, заметила я, когда мужчина открыл дверь, ведущую из кабинета в широкий коридор, уставленный высокими подсвечниками и мраморными скульптурами. Разве с ее помощью нельзя лечить людей? Зачем вам я, если... Магия противопоказана новорожденным детям. Не глядя на меня, отозвался он. А еще она не всесильна, да и осталось ее... мало. Как может остаться мало магии? Озадачилась я: разве у вас нет при дворе колдунов, да и в другой мир за мной вы ведь явились тоже посредством магии? Я уже говорил, меня привел артефакт. Артефакты наследие моего рода, тех времен, когда магия еще была сильна. После же она начала уходить из мира. Никто не знает, почему так случилось. Добавил собеседник, и я задумалась. Правда ли это, или есть какой-то подвох? Я ведь совершенно не разбиралась в том, как у них тут все устроено. Мне можно наврать три короба. Они местные же, и ни в чем пока не ориентируюсь. Хорошо, магия не работает, но есть же лекари, и к яду должен быть антидот. «Должен», — согласился он, сворачивая к широким двустворчатым дверям, возле которых на вытяжку стоял юноша в зеленой ливрее и красных штанах с пузументами. Желтый шейный платок довершал костюм, превращая его в настоящий светофор. Но сначала нужно выяснить, что это за яд. «Ну да, а как это сделать без анализа крови и других исследований?» разве что по внешним признакам вот ведь я попала и хотелось бы верить что еще не поздно ведь есть же яда которые убивают мгновенно хотя если женщина успела произвести на свет ребенка это точно не такой значит надежда есть вот только по ядам особенно и на мирным, я абсолютно не специалист так что остается только уповать на чудо облаченный в леврее парнишка лакей поклонился моему спутнику и с плохо скрываемым удивлением уставился на меня ну да Для здешних я выглядела наверняка довольно странно, с собранными в тугой хвост волосами, в белом халате, который не успела снять, и выглядывавших из-под него белых же брюках с ярко-оранжевой сумкой в руках. Не обращая на лакея никакого внимания, человек, который выдернул меня из другого мира, решительно толкнул дверь и шагнул вперед. Я последовала за ним. Послышался плач младенца. Тихий и слабый. Я закусила губу. Кажется, мы все-таки не опоздали. Ребенок жив». «Ваше высочество!» — воскликнула пампушка лет тридцати, приседая перед мужчиной в глубоком реверансе. «Ее величество зовет вас! Хочет попрощаться!» — добавила она со всхлипом. Королева, оказавшаяся еще молодой женщиной, хрупкой, белокожей, с черными волосами, заплетенными в косы, лежала на высокой постели, судорожно комкая пальцами ткань наброшенного на нее тонкого покрывала. «Такая красивая и одинокая!» Подумала я, ощущая, как сердце сдавливает жалость. «Бастиан? Бастиан, это ты?» Выдохнула она, протягивая руки, и цепко хватая одной меня, а второй моего спутника. «Элен?» Д «Да...» пробормотала я, не понимая, откуда этой женщине может быть известно, как меня называют сестра и подруги. Похоже, я отоказал пагубное влияние на ее зрение. Взгляд темных глаз был затуманенным, несфокусированным. «Наконец-то ты пришла. Вы пришли вместе». «Выслушай меня, Бастиан. Считай, что это моя предсмертная просьба. Ты ведь позаботишься о моем сыне?» «Разумеется», — заверил ее мужчина, и я заметила, как дрогнула его ладонь, которую сжимали бледные пальцы королевы. «Но не один. Вы вместе. Знаешь, я всегда думала, что наследный магический дар во мне едва теплится, но сейчас, когда я на пороге смерти, он напомнил о себе. Жаль, его недостаточно, чтобы исцелиться, но кое-что другое я сделать могу». «Призываю все силы земли и неба, солнца и звезд, воды и огня, чтобы соединить судьбы этих двоих!» С неожиданной силой в голосе, который до этих слов звучал едва слышно, произнесла она, и я ощутила, как это ее тонкой дрожащей руки, которая держала мою, потянулась тепло, с каждым мгновением усиливаясь и превращаясь в опаляющий жар. В голове зазвенело точно от солнечного удара. Я даже покачнулась и, наверное, потеряла бы сознание, если бы не раздавшийся в комнате требовательный детский крик напомнившем мне о моем врачебном долге, профессиональных обязанностях и о том, ради чего, собственно, меня сюда притащили. «Ваше Величество, это же не та, Элен!» С ужасом воскликнула пышнотелая дама, которую я определила как фрейлину королевы. Она твердила что-то еще, но я уже не слушала. Кинулась к ребенку, который лежал в колыбельке, недалеко от материнской постели. Малыш был похож на мать, такой же светленький и с темным пушком на голове. Маленький и беззащитный, определенно недоношенный. Скорее всего, родившийся на седьмом месяце. Обычно дети, которые появляются на свет в этот период, вполне жизнеспособны. Но я напомнила себе об отравлении. Много ли яда могло попасть в организм ребенка? С подобными случаями я в своей практике еще не сталкивалась. На первый взгляд сын королевы выглядел слабеньким, но здоровым. Однако стоило мне на мгновение отвести глаза, как произошло что-то неладное. Плач сменился хрипом. Кожа ребенка начала наливаться синевой а затем он внезапно и резко затих. Над духом снова послышались причитания, то ли все той же фрейлины, то ли одной из присутствующих в комнате служанок, метавшихся между постелью матери и колыбелькой. Отмахнувшись от них, а парочку особо резвивых еще и отогнав подальше, чтобы не мешались, я развернула тонкие пеленки, благо они не были стянуты слишком туго. С осторожностью приподняла крошечный подбородок и запрокинула голову ребенка назад. На мои действия он никак не отреагировал, «Похоже, без искусственного дыхания не обойтись», — решила я. И не без внутреннего содрогания при мысли о том, не обвинят ли меня за компанию, если королевское дитя все же не выживет. Накрыла ртом его рот и нос. Два легких коротких выдоха, и я заметила, как приподнялась его грудь. Теперь надавить на нее, осторожно, большими пальцами, тридцать раз. И снова два выдоха. А следом опять надавить, продолжая наблюдать за маленьким пациентом. «Помешать мне никто не пытался». «Видимо, Бастиан, как назвала мужчину-королева, объяснил всем, что я врач, или, как они тут говорят, лекарь, и меня лучше не отвлекать». Когда ресницы малыша приподнялись, он задышал сам и снова заплакал. Но уже по-другому. Я с облегчением выдохнула. «Кажется, на сегодня победа за мной, а не за смертью. Вот только я действительно не привыкла работать в таких условиях. Там, где я жила, давно минули времена, когда за здоровье целого населенного пункта отвечал всего один доктор в лучшем случае с опытной медицинской сестрой на подхвате, старомодным стетоскопом и парой бутылочек с лекарствами вроде Касторки, которые прописывали почти во всех случаях. Меня учили работать в окружении современных медицинских приборов, лабораторий, способных сделать любой сложный анализ в краткие сроки, а также целого штата узких специалистов, медсестер и санитарок. Да, мне приходилось читать о врачах на антарктических станциях, которых обучали действовать в непредвиденных ситуациях и которые даже самому себе могли бы сделать операцию в экстренных условиях, что расценивалось как самый настоящий подвиг. Но, повторяюсь, меня к такому не готовили. Я рассчитывала спокойно трудиться в прекрасно оборудованной клинике, где меня никогда бы не оставили один на один с недоношенным младенцем, чью мать отравили неизвестным ядом. «Ты справилась», — услышала я, и, повернув голову, увидела рядом принца. Он улыбался, глядя на ребенка. «Мне же в этот момент захотелось хорошенько побиться обо что-нибудь головой. Или побить вот этого высокомерного красавца. Но едва ли мне бы это позволили. Все-таки представитель королевской семьи. Вашими молитвами». Неприветливо буркнула я, слегка отстранившись. от чего то его близость изрядно нервировала. «Где этот ваш придворный лекарь? Мне бы хотелось с ним поговорить». «Ваше высочество», — вмешался в нашу беседу негромкий вкратчивый голос. «И я увидела того, о ком только что спрашивала». Невысокого мужчину в длинной мантии и с клопаком на голове. Могу я забрать тело Ее Величества? Нужно определить, какой яд был использован. Только так я смогу изготовить антидот. Тело Ее Величества. Выходит, королева все-таки не выжила. Отдала местным божествам душу, едва успев поговорить с Бастианом. И... а что она, кстати говоря, сделала? Значили ли что-то ее странные слова? Те, которые про землю, небо, огонь, воду, звезды и так далее. Забирайте распорядился принц, переводя на меня взгляд и хмуря идеальной формы брови. «И поспешите. Мой племянник должен выжить любой ценой». Я же, старательно делая вид, что не обращаю на него внимания, поправила пеленки на малыше и невольно вздрогнула, когда он, немного успокоившись, ухватил пальчиками мой палец. Трогательный момент. Вроде и далеко не впервые такое переживаю, а каждый раз хочется смеяться и плакать одновременно. Судя по тому, что короля рядом с супругой не было, Его тоже уже нет в живых. Получается, этот крохотный мальчик, едва появившись на свет, остался круглым сиротой. У него есть только дядя, да и тот пока доверия не внушает. Хотя не побоялся же он отправиться в другой мир за доктором для ребенка. Значит, не робкого десятка. Соболезную вашей потере, произнесла я. Как понимаю, лекарь сможет и сам дать антидот принцу, как только его найдет или приготовит. Пригласите кормилицу, здоровую и чистоплотную молодую женщину. Проследите, чтобы она хорошо питалась. Правила ухода за младенцами, полагаю, во всех мирах одинаковы, так что едва ли я вам тут еще пригожусь. Могу я теперь вернуться домой?» «А ты не привыкла ходить вокруг да около, да?» Усмехнулся в ответ принц Бастиан. «Боюсь твоему возвращением. Возникло одно затруднение. Поэтому тебе придется задержаться у нас». «Задержаться? Что это значит? И когда вы сможете меня вернуть? Мне нужно сперва посоветоваться с опытными в магии людьми и заглянуть в книги. «При чем тут магия? Артефакт же есть. Как он привел меня сюда, так отправит и обратно?» Не сдержалась я. «Что еще за затруднение у него? Мы так не договаривались в конце концов». «Ее Величество, она связала ваши судьбы», ответила мне вместо собеседников всхлипывающая Фрейлина. «Перепутала вас с другой Елен, нашей местной барышней. Теперь вы его высочеству вроде как невеста». «Пожалуйста, скажите, что это неправда» потребовала я у Бастиана, но он в ответ лишь отвел взгляд. По его лицу ходили желваки, выдавая, что мужчины и сам не в восторге от такого развития событий. «Так сделайте с этим что-нибудь! Владейте вы хоть чуть-чуть этой вашей магией-шмагией! Перекиньте нашу связь с меня на настоящую, Элен! И дело с концом!» «Все не так просто», — покачал головой он. «Так что пока ты побудешь нашей гостьей, тебя разместят в покоях рядом с детской и будут вызывать к ребенку, если понадобится твоя помощь». «Сегодня ты вернула его к жизни и потому стала для него второй матерью. Обращаться к тебе станут совсем возможным почтением. Ты ни в чем не будешь знать отказа». «Ни в чем, кроме возвращения домой», — подытожила я, хватаясь за голову. «Я попытаюсь найти способ разорвать связь, а пока... Едва ли это получится держать в тайне. Слишком много свидетелей было. Тебя будут считать моей невестой, и ты должна вести себя соответственно». «Отлично!» — не успела попасть в другой мир, как на меня свалились долги и обязанности. Фыркнула я, не сдержав эмоций. Маленький принц в колыбельке снова заплакал, напоминая о себе. И я бросила взгляд на Фрейлину. Кормилицу! напомнила ей. «И покажите мне детскую, которую для него приготовили. Раз уж я все равно тут застряла, хоть каким-то делом займусь».